Глава 23. «Не стойте в дверях, Ричард». Было странно приводить домой мужчину, который мне не жених. Очевидно, смущение ощущала не только я. Залетев в квартиру, я, не снимая пальто, бросилась к ноутбуку, а Ричард застыл в дверях, оглядывая мою обитель с любопытством и смущением. По дороге сюда я слишком пылко бросалась с подозрениями, а Ричард молча выслушивал мои бредни, не забывая внимательно следить за дорогой. Я не готовилась принимать гостей, но, наверное, впервые поблагодарила маму за воспитание. Из-за её нападок на невымытую чашку после чая, разбросанные книги и брошенную в дверях обувь, я соблюдала все каноны чистоплотности и не ударила в грязь лицом, когда в квартиру заглянул незваный гость. Но букеты уже не совсем свежих роз, так и вопили о бурной ночи и заставляли меня краснеть». Если у Ричарда и нашлось бы, что сказать по поводу цветочного декора, то он великодушно промолчал и также, не раздеваясь, подошёл к столу, за которым я уже открывала папку с фотографиями. Тысячи файлов, что я уже просматривала. Я прокрутила к нужному месту и стала листать. Тот снимок шёл прямиком за речью отца. «Не то, не то, не то», – бормотала я, листая фотографии, как сломанный проектор. «Ага, вот, она была где-то здесь». Ричард оперся ладонями о столешницу и склонился к компьютеру, терпеливо выжидая, когда я найду то, что нужно. Он был так близко, его дыхание трепетало и долетало до моей щеки. Он всё ещё пах жареной картошкой с примесью благородных духов. Я на секунду отвлеклась, но одёрнула себя. Совсем из ума выжила. Когда Ричард рядом, я забываюсь. Девушки, у которых через три недели свадьба, так себя не ведут. Вот! Воскликнула я, ожидая, что нужная фотография должна появиться следом за смеющимися Джонатаном и Марком, но перескочила на снимок мистера Лэнсбери с женой. «Постойте, что-то не так». Я пролистала снова, задыхаясь от того, что оказалась права. «Джонатан стёр её! Ту фотографию!» Выключив программу для просмотра изображений, я взглянула на файлы, названные набором цифр. Сразу за кадром номер 543 шёл кадр 545. «Джонатан» «Не хватает фотографии 544», – заметила я. «Посмотрите в корзине». Но Джонатан догадался удалить фото и оттуда. «Погодите, я попытаюсь снова загрузить папку из сообщения Лив». Зайдя в мессенджер, я прокрутила сообщение, лихорадочно вспоминая, было ли там что-то непристойное и неподобающее для глаз Ричарда. Это же Оливия. Но в последние два дня она была слишком занята свиданиями с Джонатаном, чтобы писать мне». В переписке нашлось несколько упоминаний о новом каталоге, а потом пошли старые сообщения. «Его нет!» – ахнула я. Примерно на том месте, где должен был висеть значок загруженной папки, теперь висела надпись «Сообщение удалено». Вот ведь хитрый ублюдок! Ричард весело посмотрел на меня. Извините, вырвалось. Наверняка он как-то удалил папку с фотографиями. Наверное, пока Лив не видела, он зашёл в нашу переписку. А если так, то и её компьютер он тоже подчистил. «Но что было на том снимке?» Я напрягла память, но не вспомнила ничего полезного. «Да простая фотография, Джонатан и Марк о чём-то разговаривают». «Но было что-то ещё. Рука!» «Не понял?» «Рука Джонатана. По-моему, он тянулся в карман и что-то держал в руке. Ничего не понимаю, он что-то прятал от Марка? Но неужели это было что-то настолько важное, что он пошёл на такие ухищрения, чтобы удалить снимки?» «На что это было похоже?» «Да не знаю я, я особо не вглядывалась. Просто помню, как он тянется к карману. Бумажка с какими-то цифрами, только и всего». Ричард выпрямился и задумчиво потёр бороду. Глазами в экране, мыслями где-то далеко. «Звоните своей подруге». Спросите, может, всё-таки у неё остался полный набор фотографий. Пока я отчаянно пыталась дозвониться до Оливии, Ричард принял моё предложение скинуть пальто и присесть на диван, хотя предпочёл держаться подальше от Рос на столике. Посматривал на них, как на опасного зверя, что вот-вот набросится, клацая зубами. «Она не берёт трубку, я уже пять раз позвонила. Не знаю, куда она запропастилась. Я устала опустилась на другую сторону дивана, от чего Ричард чуть подпрыгнул на своей подушке. Одно дело сидеть напротив в кафе и обсуждать расследование, другое — остаться наедине в моей квартире на диване, где ещё сутки назад меня целовал Марк. Я искала, что сказать, но Ричард нашёл быстрее». «Тогда остаётся просто ждать. Вы уверены, что ваш план с поездкой в Форт-Уэрт сработает?» Я не была уверена, но соврала и кивнула. Лучшего плана всё равно не нашлось бы. Напряжённое молчание приближалось к своему апогею. Я уж собралась предложить гостю кофе или оставшиеся морозиться в холодильнике десерты для кандибара, но Ричард снова действовал на опережение. «Я, пожалуй, пойду». Он опасливо обошёл розы и поднял пальто с подлокотника дивана. Облегчение и разочарование одновременно вдавили меня в подушки. Что мне делать, когда Ричард уйдет? Я не смогу спокойно сидеть и уж тем более спать». Марк мог заснуть через минуту после того, как его голова коснётся подушки, и неважно, завтра ему предстояло важное слушание в суде или ему грозили иском на несколько миллионов. Если же меня что-то беспокоило, то я ворочалась в постели часами напролёт. А сейчас вся моя жизнь слетела с рельсы, только Ричард мог хоть как-то удержать её колёса на пути. Но он уходил, и меня уже кренило в сторону. «Ричард!» – позвала я, но стук в двери не позволил мне договорить. «Может, лиф нагрянула?» Я затягивала с обновлением каталога на сайте НюАЖ, хотя просила отобрать снимки костюмов ещё несколько дней назад. Я всё никак не могла решить, ведь каждый её ракурс выдался лучше другого. К тому же семейные проблемы постоянно отрывали меня от рабочих. И менеджер сайта уже давно накричала бы на меня, если бы я не отвечала за её зарплату и будущую карьеру. А ещё Оливия любила невзначай забежать, а сейчас её невзначай оказался бы очень кстати. Мы с Ричардом бы, наконец, получили тот ответ, ради которого, собственно, и заняли мою квартиру сегодня вечером. Я прошла мимо гостя, который уже успел накинуть пальто на плечи. Он как раз застёгивал последнюю пуговицу, когда я открыла дверь и обомлела. «Марк?» «Любимая, я голоден, как волк, надеюсь, что...» Марк всегда быстро чмокал меня в губы при встрече, но сегодня решил уделить моим губам слишком много внимания. Прилип затяжным поцелуем, пустив по моему телу волну горячего пара и стыда заодно, ведь за моей спиной стоял Ричард и видел этот акт страсти, словно из первого ряда кинотеатра. Когда губы Марка оторвались от моих, его глаза похолодели, увидев постороннего. Целый оркестр эмоций отыграл на его лице. Узнавание, недоверие, злость. Пусть он уже успел познакомиться с Ричардом на вечеринке и не единожды слышал его имя из моих или маминых уст, он никак не мог найти объяснение, почему тот находится в моей квартире в неурочное время. «Неожиданная встреча, мистер». Марк запнулся, отыгрывая свои очки, делая вид, что забыл имя оппонента. Так он явно показывал своё превосходство, ведь память на новые лица и имена у него была феноменальной. Он мог пять минут разговаривать ни о чём с незнакомцем, но и через месяц помнить его имя. Этот скрытый талант помогал ему налаживать связи и устанавливать тёплые отношения с выгодными людьми, кто не почувствует себя особенным, когда его помнят. «Клейтон», – подыграл Ричард, даже не пытаясь протянуть руку. «Раскусил, что мой жених её не пожмёт. Я как раз ухожу». «Мне хотелось остановить его, проговорить полночи про мошенника, который вторгся в мою семью. Ведь только с Ричардом я могла обсудить это». Но тот явно не горел желанием оставаться с розами, двумя почти молодоженами и их поцелуями. Если глаза Марка замораживали, то Ричарда вообще покрылись арктическим льдом. Каждый раз он так странно реагировал на появление или даже упоминание о моем женихе, что меня кололи тысячи ледышек. «До свидания», – почтительно кивнул Ричард, последний раз заглянув мне в глаза. В них горело напоминание. «Не говори о наших подозрениях никому, даже Марку». И без этого предупреждения я бы не стала так рисковать, хоть и доверяла будущему жениху. Но этот взгляд скрутил меня в комок, напомнил, на какой риск мы идём ради моей семьи, их чести, богатства, покоя. Всегда почтительный Марк, мечта маминого кодекса законов, сегодня отказывался им подчиняться. Он молчаливо подождал, пока дверь за моим гостем закроется, хотя тонкая полоска губ не обманывала. Сказать ему хотелось многое. «Марк, ты не предупреждал, что придёшь?» Как можно более воодушевлённо заговорила я, ещё раз обнимая жениха без посторонних глаз. Прозвучало совсем в духе моей матери. На высоких нотах голоса всегда играют те, кто не чист душой. «Ты ведь сама хотела, чтобы я проводил с тобой больше времени. Вот я и решил отложить дела на завтра. А что, я вам помешал?» Марк не ответил на моё объятие, отстранился и, не снимая пальто, обошёл диван, словно искал преграду, которая смогла бы нас разделить. Он мог бы не стараться, его вот тон отлично с этим справлялся. Его ладони тяжело опустились на спинку дивана, пальцы сжали обивку. Чуть сильнее хватка, чуть глубже ногти вопьются в мягкую ткань, и он выпотрошит внутренности дивана от злости. Я могла понять его чувства. Неприятно застать в половине одиннадцатого свою невесту с малознакомым мужчиной. Но я не могла сказать ему правду. Не сейчас. Но от вранья у меня закружилась голова. «Марк, не глупи!» Улыбка не хотела выдавливаться сквозь зубы, как застрявший фарш в мясорубке. «Это же Ричард Клейтон, друг семьи». «И что друг семьи делал у тебя в квартире посреди ночи?» «Сейчас только половина одиннадцатого». Насмешливо заметила я, сокращая расстояние между нами. И он заходил по работе. Марк хмыкнул, но не попытался увернуться от моих попыток приблизиться. «По работе? Он что, решил сшить себе платье?» Чувство юмора стало первым, что покорило меня в Марке и Бердине. Его обаяние и кривая усмешка тоже сыграли немаловажную роль. Но в первую очередь я обожала в Марке то, что он всегда мог меня развеселить. С ним было так легко, как в свободном падении, только без страха рухнуть об землю и переломать все кости. «Не по моей работе». Я прижалась всем телом к Марку и погладила по спине, но он остался зажат в свою скорлупу. «А по его?» «Насколько я помню, этот твой мистер Клейтон — частный детектив». «И чем же ты могла помочь частному детективу?» Я вздохнула и отошла к окну. Ричард как раз вышел из подъезда и пошёл в сторону парковки через улицу, где оставил свой «Мерседес». Солидная модель, но до папиного слитка золота на колёсах ей далеко. Его фигура грациозно перемещалась тенью, пока не скрылась за поворотом. Стоило ей исчезнуть, как паника вернулась. Я знала, что Марк не поведётся на ласке, пока не услышит вразумительное объяснение. «Он не простой частный детектив, помнишь?» «С каждым словом ложь удавалась мне всё лучше, потому что я убедила себя, что так правильнее для расследования. Он работает с влиятельными людьми. Один его клиент хочет улечить жену в измене. Вот Ричард расспрашивал меня о той вечеринке в честь Джонатана. В качестве свидетеля. И этот его клиент там был?» Я кивнула. «И кто он?» «Я не могу тебе сказать, извини, клиентская тайна, ты ведь сам понимаешь». Я попыталась пустить оружие Марка против него же. «Тогда почему он рассказал тебе?» «Потому что я свидетель. А как я дам показания, если не знаю, о ком их давать?» Марк прищурился всё ещё кипя негодованием. «Тогда почему он не расспрашивал меня?» «Я ведь тоже там был, если ты забыла». «Да потому что ты постоянно был занят разговорами. А я наблюдала за гостями. Ты ведь знаешь, как я не люблю эти светские беседы и всегда занимаю позицию наблюдателя». «И что же, он получил, что хотел?» «Да, задал пару вопросов и сразу ушёл». Марк молчал, а я пыталась отыскать на его лице признаки того, что он поверил. Его плечи заметно расслабились, а пальцы больше не производили удушающий захват моего дивана. Но он всё же не был готов так просто всё это отпустить. «Марк, ну ты чего?» Я снова пустила в ход обольщения, подошла к нему, развернула к себе и заставила положить руки мне на талию. «Ты что, ревнуешь? Решил, что между нами что-то есть?» Я нежно поцеловала его в губы. «Поверь, Ричард правда заходил по делу. Снова поцеловал, но чуть горячее. Он даже пальто не снимал. Ещё поцелуй, способный растопить любое сердце. Я рада, что ты пришёл». И Марк сдался. У него не было причин не доверять мне. За полгода все тёмные углы души можно исследовать с фонариком или спичкой. В моих углах царил порядок и чистота. Я никогда не давала повода не верить мне. Поэтому из-за этой лжи я почувствовала, как свет в душе – начинает медленно гаснуть. Я не верила в ложь во благо, но сейчас бесстыдно предавала свою веру. Марк уступил моим поцелуем. Мужчины вообще сговорчиво к нежности, какими бы сильными не хотели казаться. Наш с Ричардом секрет остался неразгаданным. Я тихо выдохнула, когда Марк снял пальто и попросил накормить его. Из съестного остались лишь крохи образцов Бримаркет, так что мы заказали доставку». Ради Марка я даже не спорила, когда он предложил позвонить в свой любимый Остерхаус. Не готова была давиться креветками, лишь бы мы снова не возвращались к теме Ричарда. Любимые морские деликатесы усыпили бдительность Марка, и я постаралась обернуть его внезапный приход в свою пользу. «Марка, как там Ян?» – спросила я обеспеченным голосом, когда мы обсуждали гостей на нашей свадьбе. Тема оказалась как никогда кстати. «Он ведь приедет?» «Конечно, братишка не пропустит такое важное событие. Он недавно отзванивался и сказал, что они с Кэрол будут, а детей закинут родителям кэрл чтобы они не мешались под ногами». «Очень жаль, ты, наверное, соскучился по племянникам». «Да, но у нас ещё будет время пообщаться. Можем после медового месяца заскочить к ним в Нью-Йорк на пару дней». «Как ты на это смотришь?» «Мне нравилось планировать наше будущее. Свадьба, Борабора, -бора, уикенд в гостях у будущих родственников». Но тревога за настоящее не позволяла сполна насладиться этими планами. Как у них дела, как у Яна с бизнесом. Моё любопытство не вызывало ни те подозрения у Марка. Просто будущая жена интересуется жизнью его брата, ничего особенного. Он продолжил нанизывать креветки на вилку и с удовольствием смаковать их. Да всё прекрасно, цветёт и пахнет, как говорится. Собирается открыть снова филиал в Бостоне, поэтому сейчас загружена и давно не навещал родителей. У Кэрол тоже далеко идущие планы. В следующем году Тимоти уже пойдёт в школу, так что она намерена вернуться в строй. Хочет открыть своё дело, так что сейчас подыскивает помещение. У младшего Эбердина была прекрасная семья. Однажды они все вместе прилетали в Балтимор, чтобы познакомиться с будущей миссис Эбердин, то есть со мной. Старший сын Зак, который просил звать его Закки, уже пошёл во второй класс. А младшему только исполнилось пять, поэтому его усиленно готовили к школе. Я немножко испугалась за счастливое детство мальчишек, когда услышала, что Кэрол водит Зака на занятия танцами, виолончель, китайский, и даже у пятилетнего Тимати в руках вместо машинок всегда была какая-нибудь заумная книжка. Трижды в неделю он ходил в кружок испанского и уже знал больше, чем я, хотя изучала его в старших классах. Сама Кэрол была той ещё модницей. Несмотря на то, что она получила юридическое образование и ушла с работы, как только выскочила замуж за Яна, Возвращаться к адвокатской практике не стремилась. Она мечтала открыть свой магазин одежды, а встреча со мной, по её словам, ещё сильнее вдохновила её. «Вы просто умница!» – похвалила она меня за тем семейным ужином. «Женщинам мне сладко приходится, а у вас процветающий бизнес, который вы подняли с нуля. Это невероятно! Может, дашь ей парочку советов?» – спросил Марк, возвращая меня к реальности. «Ей бы пригодился урок от успешной бизнес -леди. к тому же у вас схожие сферы». «Могли бы даже сотрудничать. Только представь, если вашу одежду станут продавать в её бутике в Нью-Йорке». Марк всерьез вдохновился этой затеей. «Нюаш выйдет на новый уровень». «Да, было бы здорово». Не так увлечённо согласилась я, думая совсем не о расширении бизнеса и налаживании новых связей. «Если у Яна всё так прекрасно, зачем ему встревать в эту аферу с Джонатаном? Конечно, у богачей есть один большой изъян, им всегда мало». «Сколько бы миллионов ни лежало на их счетах, им всегда нужно еще. Но я не могла поверить, что добродушный, улыбчивый брат Марка способен выдумать такую сложную схему, чтобы подобраться к наследству моего брата. Рискнуть всем ради денег, которые и так у него были?» После ужина Марк затащил меня в спальню и повторил вчерашнюю ночь, после чего выключился как лампочка, а я никак не могла заснуть. Когда ворочаться уже стало совсем невыносимо, я выбралась из мягкого одеяла... И ушла в гостиную. Сытная еда и страстные развлечения отвлекли Марка, но не меня. Я закрывала глаза, но вместо сна погружалась в переживание о том, где сейчас Джонатан. Что делает в доме моих родителей, какие планы вынашивает. Не один раз возвращалась к ужину и вспомнила кое-что, о чём забыла рассказать Ричарду. Джонатан клялся, что ходит к психотерапевту, чтобы вспомнить события того ужасного дня 15 лет назад. «Хитрая уловка, что помогла мне поверить в его чистые помыслы. Я тут же залезла в интернет и стала искать Грегори Эссекса. Сейчас кого угодно можно найти в сети. Психотерапевты больше не набирают клиентов по старинке, а завлекают раскрученными страницами в социальных сетях. В любом случае, мне должна была попасться хоть какая-то заметка о докторе Эссексе. По словам моего лжебрата, он принимал в Лейкленде, в южной части Балтимора». «Я вышла на единый сайт психотерапевтов города, где были собраны телефоны и адреса всех практикующих специалистов. Я крутила фотографии, заглядываясь на имена, и надеялась, что не увижу нужного. Это бы только подстегнуло мою веру в то, что Джонатан виновен. Но внутри всё упало. Словно замёрзший клён сбросил последнюю потухшую листву. Значит, он не врал. Грег Грегори не невыдуманный персонаж лживой истории, а вполне себе реальный человек». За 40, в очках, с тонкой оправой и серьезным серьёзным взглядом. Стрессовая работа с пациентами разного калибра одарила его морщинами и сединой в серо-русых неприметных волосах. Не особо привлекателен, но ведь психотерапевт не муж, его выбирают не за внешние данные. Интересно, почему Джонатан обратился именно к нему? Я кликнула по имени Грегори Секса и сайт показал мне более подробную информацию о нём. Телефон и адрес кабинета, где он вёл приём. Все сходилось, Лейклэнд, Гуронт-Стрит, восемь И краткая сводка о достижениях, диплом Принстона с отличием, успешная двадцатилетняя практика, куча сертификатов о повышении квалификации и сотни благодарных комментариев от анонимных пользователей. Неудивительно, что Джонатан выбрал его. Но это не вяжется с его обманом. Может, этот Грегори Эссекс и есть тот сообщник? «Моя мама годами посещала психотерапевта после исчезновения любимого сына». но звали его доктором Роуэном, а не Эссексом. Она наверняка делилась самым сокровенным деталями нашего прошлого. Мог ли её врач раскрыть все эти тайны Эссексу? Наказание за раскрытие врачебной тайны можно и избежать, если она не вскроется. Предположим, психотерапевт мамы – старый приятель Грегори Эссекса. Они учились вместе, пропускают по стаканчику в баре в пятницу вечером, ездят на одни и те же конференции. По старой дружбе просить можно о любой услуге, Ричард и его судмедэксперт – яркий тому пример. Даже у хорошего психотерапевта с приличным доходом больше мотивов пойти на мошенничество, чем у Яна. Кандидатура Грегори кстати, теперь казалась мне куда логичнее, но никого нельзя сбрасывать со счетов. Завтра же нужно попросить Ричарда проверить этого доктора. Слишком много ниточек, чтобы связать из них свитер. Я забила в телефон контакты Эссекса и закрыла ноутбук. Всё, что могла сделать сейчас. «Без Ричарда от меня не так уж много пользы. Может, не нужно было начинать эту тайную операцию, а сразу пойти в полицию? Майор Гувер привязан к моим родителям, он бы согласился помочь. А арсенал у него помощнее, и двери перед ним открываются гораздо скорее, чем перед частным детективом. Но если Ричард не предложил обратиться к нему, значит, и я не должна. Нужно довериться Ричарду». Сон так и не пожаловал. Я сидела в мягких подушках дивана, кутаясь в лёгкий халат. и смотрела на букет роз на столике. Рядом всё так же лежал альбом с набросками, который давно заскучал без моей компании. «Моя компания. Нужно позаботиться и о ней, пока я не пропустила все сроки. Жена Яна права, женщине сложно пробиться. И задержка зимней коллекции может снять нюаж с дистанции. Я потянулась за альбомом и карандашом. Многие великие творцы трудились по ночам. До величия мне далеко, но рисование поможет выкинуть мысли из головы. выпустить их наружу ведь внутри им тесно Я открыла незаконченные эскиз пальто с меховой оторочкой и принялась за дело